Глава 34. Вихрь с юга. В конце января людей разбудил сильный порыв ветра с юга. Мадамин дом весь ходил ходуном, громко скрипя несущими балками, и преподобный Аурт не встал с постели, когда над косой прокатился мощный грохот, донесшийся сквозь громкий вой ветра, сопровождаемого непонятным шумом, словно полужайки, черканули утесом. Но в этом звуке слышался металлический звон, На улице была лишь одна кромешная мгла, но этот скрежет, без сомнения, был угрожающим. Пастор Аурт не первым делом подумал, что к берегу подошли айсберги. В этом звуке чувствовалось что-то исполинское. Но этого быть не могло. Ветер дул с юга. Три мадамы-пасторши спустились вниз, а Хальдоура поднялась наверх, и все они кружили по комнате, словно юлы в балетной постановке более поздней эпохи от одного окна к другому, и чувствовали, как от порывов ветра половицы прогибаются с треском и воем. Старшая мадама молилась Богу, средняя умоляла преподобного ауртне ради всего святого выйти из дома и посмотреть, что творится в церкви, потому что сейчас раздавался беспрерывный звон ее колокола, а младшая умоляла его ни в коем случае не ходить. Да и что он мог бы сделать, чтобы остановить айсберги, которые вознамерились разнести его церковь в щепки? Преподобный Ауртни переминался между двумя окнами, но ничего не мог разглядеть в темноте, царившей за ними. Часов в гостиной больше не было слышно, но скрежет усилился и, казалось, приблизился. На сушу въехал корабль? Пастор решил выглянуть на улицу и снарядился по погоде. Его супруга, наморщив лоб, смотрела на его приготовление в прихожей. Главный вход в мадамин дом был устроен таким образом, что там было двое дверей, И внешне из них открывалось наружу. Это доставляло массу неудобств, но плотник, датчанин, в свое время убедил всех, что так необходимо из-за суровых непогод. Преподобный Аурт не попрощался с женой и закрыл за собой дверь в прихожую, а потом повернулся к выходу. Он открыл внутреннюю дверь и едва успел взяться за ручку внешней, как она распахнулась с громким треском, ударилась о перила на крыльце, и при этом выбила пастору руку из плечевого сустава не лежал на пороге и стонал, провожая взглядом свою шапку, уносящуюся в черноту. В прихожей все было вверх дном. В гостиной у женщин замер дух, когда они услышали доносящиеся из прихожей звуки. Магнус пустолодочный вскочил на ноги и успел открыть дверь, ведущую в прихожую. Тогда воздушные змейки принялись развиваться в гостиной и качать люстры. Магнусу удалось быстро втащить своего стонущего учителя в дом, а потом он попытался закрыть двери, Но внешнюю дверь невозможно было отодвинуть от покореженных перил. В конце концов он ограничился тем, что закрыл внутреннюю дверь. Хотя руки у льдиноволосого паренька были отнюдь неловкими, ему удалось, немного помучив рукоположенного, вправить преподобному ауртне вывих плеча. После этого усач потерял сознание в кресле, так что теперь домочадцам пришлось успокаивать Вигдис, а также Сусанну, тоже вскочившую с постели. — Воды, дайте ему воды, он дышит. Пастор довольно быстро пришел в себя и с помятым и недоумевающим видом посмотрел на собравшихся. Дверь сорвала, а затем скрылся в объятиях супруги. «Боже милый, я уж вообще думала, что...» Теперь идти на улицу вызвался уже Магнус. Ему всегда было важно проявить себя перед этими добрыми людьми, которые так тепло приняли его, когда он спасся с альдины А поскольку из хаоса на улице по-прежнему доносился непонятный скрежет, Все согласились, что ему нужно сходить и выяснить, что там происходит. Надев лишь длинные чулки и ботинки, молодой человек рванул дверь, а потом закрыл ее за собой. Магнус славился тем, что никогда не мерз. Три недели во льдах сделали его почти нечувствительным к небесным бурям. К тому же на руках у него сейчас появились акулятниковые бицепсы, и он мог похвастаться самой широкой грудной клеткой на косе. Он пригнул голову и почти ползком вылез на крыльцо в нижней рубахе и шерстяных подштаниках, спустился по ступенькам, цепляясь за перила. Для этого потребовалось такое же усилие, как для того, чтобы лезть по отвесной скале. Холод схватил его такой же крепкой хваткой, как и шквал, но полностью отступил в столкновении с последним, чуть не оторвавшим ему уши. Наконец Магнус добрался до земли и осмотрелся. Глубоко среди воя шторма он расслышал царапающий звук Ему показалось, что тот доносится со стороны церкви. Путь до Дома Божьего проходил под ветром, и Магнус решил из соображений безопасности дать этому гаду докатить себя по сухоморозному двору до кладбищенской калитки. Этот способ передвижения больше всего напоминал то, как солдат перекатывается под падающим на него дождем бомб. Возле калитки он все же попал в какое-не есть укрытие, подсложенное из камней стеной, и теперь слушал бурю как врач пациента. Скрежет вроде бы пока что затих. Затем он пополз на четвереньках к церковному крыльцу из двух ступенек, но там ухватился за пустоту. Церковь исчезла. Он немного подождал, думая, как ему быть, лежа в растяжку на фундаменте церкви, словно крошечная слабая букашка на планете Земля. Наконец Магнус услышал прямо к северу от кладбища громкий скрежет. И хотя он никогда не слышал такого звука раньше, он тотчас сообразил, что это конек церковной крыши трется о камне.